7 ноября. Все мои дела обстоят великолепно. Послезавтра лекция, и я никогда не верил, что с моими бессонницами мне удастся ее закончить. А теперь я верю. Дело, кажется, идет недурно. Я уже дал характеристику Ценского, Зайцева, Сургучева, Бунина. Нужно Сологуба. И могу перейти к самоубийцам. Там у меня много подготовлено. В самом худшем случае выйдет очень краткая лекция. Так что ж такое? Во всяком случае будет два фильетона. 12 ноября. Бобины слова. Силокатка, лошадка. Лелять, лошадь. Он только о лошадях и говорит. Дяба, плохое. Дуля, брань, дура. Бом-бом, гулять. А ую-ую, не хочу. Как Боба долго начинает плакать. Сегодня говорит Это вкусное. Я говорю, не понимаю. У него сначала все в лице останавливается, потом начинает чуть-чуть, очень медленно подгибаться губа. Выражение все беспомощнее. И только потом плач. Очень обижается, когда не понимают его слов. Лида про пятую заповедь. Вот бы хорошо чти детей своих. Ее любимые книги «Каштанка» и «Березкины именины. Аллегра». Она читает их по три раза в день. Боба про очки. 1913. 18 января 1913 года. Репин о И.Е. Цветкове, московском собирателе. Скучный и безвкусный. Если бывало предложишь ему на выбор за одну цену две или три картины, непременно выберет худшую. Я спросил его, как его встречали в Москве. Он «Колокольного звону не было». Рассказывал, как Николай II наследником посетил выставку картин. Сопровождал его художник Литовченко. Увидел картину с неразборчивой фамилией. «Кто написал?» «Вржещ, ваше величество!» — выпалил Литовченко. Тот даже вздрогнул. И впоследствии с каким-то великим князем забавлялись. «Вржещ, ваше величество!» Кричали друг другу. 8 февраля. И Ерепин, узнав, что поэт А. Богданов, подготовляясь к амнистии, хочет сесть в тюрьму, дал ему, без отдачи, тайно, сто рублей. Потом гулял со мною и с Богдановым под луною, дивной, по снегу. Любовно смотрел на Богданова, как на сына. Рассказывал о своей маме. Та, бывало, читает Библию. К ней придет соседка и плачет. «О чем же ты, Фимушка?» 21 февраля 1913 года. Вчера в среду И. Ерепин сказал мне и Ермакову по секрету, только никому не говорите, что он, исправляя, тронул Иоанна кистью во многих других местах, чуть-чуть не удержался. А Волошине возмутила бессовестность, приноравливается к валетам. Но я ему не говорил, что не принял бы билета. Я сказал, пожалуйста, ничего не меняйте, не стесняйтесь, говорите так, как будто меня нет. Он, я, если б знал, что вы пожалуете, прислал бы вам почетный билет. Я, ну зачем же вам беспокоиться? И вообще мы беседовали очень добродушно. Был у Сытина Ивана Дмитриевича, ну и снимали же меня. И куда не пойду, тр -р -р, кинематограф. Свирский прислал ему афоризмы. Плоские. 22 февраля. Коленька в моей комнате пишет у меня чистописание «Степь, пенье, век» и говорит «Самое плохое во мне – это месть». Я, например, сегодня чуть не убил ломом Бобу. А за что? Только за то, что он метелочку не так поставил. Когда я вчера ударил Лиду, ты думаешь, мне не было жалко? Очень было жалко. Я очень раскаивался. Буквально. 25 февраля. Или 26. Словом, понедельник. Был вчера у ИЕ. А у нас какой скандал на выставке? Сидит с Васей и пьет в темноте чай. Что такое? Этот дурак? Машет рукой. То есть он не дурак, он умнейшая голова и... Оказывается, третьего дня, когда выставку передвижную уже устроили, звонок от цензора. «Нет, ничего сомнительного. Тогда открывайте». «Есть Репина картина». «Как называется?» «17 октября». «Как?» «17 октября». «А что изображено?» «Манифестация». «С флагами?» «С флагами». «Ни за что не открывать выставку. Я завтра утром приеду, посмотрю». «А я, — рассказывает Репин, — Сейчас же распорядился повесить рядом с моей картиной этюдики великой княгини Ольги Александровны и попросил Жуковского, который купил у меня за наличные венчание государя-императора, тоже сюда, рядышком. Великая княгиня была, смотрела мое 17 октября. Ничего не сказала. Улыбнулась на моего генерала, который в картине фуражку снимает. И на завтра, когда приехал цензор, Ему все это рассказали, показали, разрешил. «Слышали, адрес мне подносят. Зачем? Дураки. То есть они не дураки, они умнейшие головы, но я чувствую, я такое ничтожество». «За вырезки газетный счет. 43 рубля в месяц». «Скажу Наталье Борисовне. Довольно. Надоело». «И я пройду мимо стола, где сложены вырезки, и целый час другой раз потеряю. Довольно». В девять с половиной часов вечера пришел с Васей к нам. Сел за еду. «Ах, маслины, чудо маслины! Огурцы, где вы достали? Ешь, Вася, огурцы, ешь! Халва с орехами и, знаете, с ванилью. Прелесть!» У Ие два отношения к еде. Либо восторженная, либо злобная. Он либо ест, причмокивает, громко всех приглашает есть, Либо ненавидит и еду, и того, кто ему предлагает «Скушайте прянички», – искривился. Очень сладкий приторный черт знает, что такое. Как он не любит фаворитизма, свиты, приближенных. Изо всех великих людей он один спасся от этого ужаса. Если дать ему стул или поднять платок, он тебя возненавидит, ногами затопает. «Я эту среду, черт меня дернул сказать, когда он приблизился к столу, садитесь и е», и я встал с места. Он не расслышал и приветливо с любопытством «Что вы говорите, Корней Иванович?» «Садитесь». Его лицо исказилось, и он произнес такое, что потом пришел извиняться. 20 марта, среда. Приехал из русской молвы сотрудник. расспросить Илью Ефимовича о Гаршине. Но И.Е. ему ничего не сказал, а когда сотрудника увлекла Наталья Борисовна и дала ему свою статейку, И.Е. за столом сказал. «Помните, Корней Иванович, я вас в первое время в лавке фруктовой все называл Всеволод Михайлович. Вы ужас как похожи на Гаршина. И голос такой мелодический. А знаете, как я с ним познакомился? Я был в театре, кажется, в опере, и заметил... Черного южанина, молодого. Думаю, земляк. У нас много таких. Мы ведь с ним из одной губернии, из Харьковской. И он на меня так умильно и восторженно взглянул. Я подумал, должно быть студент. Потом еще где-то встретились, и он опять пялит глаза. Потом я был в дворянском собрании, кажется. И целая группа подошла юношей. Позвольте с вами познакомиться. И он с ними. Как же ваша фамилия? Гаршин. Вы Гаршин? Так мы с ним и познакомились. 19 марта. Ие повел меня и Марию Борисовну наверх и показал новую начатую картину «Дуэль». Мне показалось излишне театральной, нарочито эффектной. Я чуть-чуть намекнул. И что же, на следующий день он говорит, а я переделал все ошибки. «Хорошо, что я вам тогда показал. Спасибо, что сказали правду». И так далее. Я работаю много и не знаю, что выходит, но эта квартира вдохновляет меня. Очень удобно. Вчера работал 12 часов, от 5 часов утра до 6 часов вечера, с перерывом в один час, когда скалывал лед. Все не могу справиться с Джеком Лондоном для русского слова. Вчера в воскресенье 6 апреля был ИЕ. Пошел ко мне наверх, лег на диване, впервые за время нашего знакомства. А я ему читал письма И. С. Тургенева к Стасюлевичу. Прежде чем начать читать, он сказал «любезнейший». Что это за привычка была у Тургенева начать письмо словом «любезнейший». Василий Васильевич Верещагин так обиделся, что разорвал все письма Тургенева. «Какой я ему любезнейший!» «Эх, у меня было прекрасное письмо от Тургенева. Любезнейший Репин. Он писал мне о том, что мадам Виардо не нравится, как я начал его портрет. И я, дурак, замазал. И на том же холсте написал другой». Оказывается, и И.Е. дал слесарю Иванову денег для того, чтобы не брал он сына своего из гимназии. Четверг, 10 апреля. Сегодня в первый раз ходил босиком. Вдруг наступило лето и тянет от книги, от мыслей, от работы в сад. Это очень неприятно, и я хочу привязать себя к столу, а не сдаться. Нужно же воспользоваться тем, что вдруг наступил просвет. Я каждую ночь сплю в течение месяца, без опия, без веронала и брома. Ведь два года я был полуидиотом и только притворялся, что пишу и выражаю какие-то мысли». а на деле выжимал из вялого, сонного, бескровного мозга какие-то лживые мыслишки. Вчера я был у Ие, и, несмотря на шум и гам, прекрасно после этого спал, чего со мной никогда не бывает. Утром потом, не торопясь, и с прохладцей иду домой, вместе с Юрием Репиным, который вежлив со мною, как китаец. У наших ворот вижу даму и дрожки, Бегу к даме, уверенный, что это жена Владимира Абрамовича Полякова, а это Женни Штембер, пианистка, которая меня ненавидит. Я с размаху дал ей руку по ошибке. И потом, чтобы выйти из положения, сказал несколько примирительных слов. И она посетила нас. А потом мы пошли к И.Е. Репину. Женни играла Бетховена, как машина без выражения, и Репин, который... Любит музыку, тонко ей это заметил. Она не поняла. Были Н.Д. Ермаков, который буфонил за обедом и чаем и в саду. По-армейски самодовольно однообразно. Это ловкий малый, он приезжает к ИЕ за покупочками. Пошушукается где-нибудь в углу и великолепный рисуночек выцарапает за 15-20 рублей. Ухаживает за ИЕ очень, возит его в Мариинский театр. И хотя Ие говорит иногда, что Ермаков – такая посредственность, ничтожество, но искренно к нему привязан. Была мадам Розо, полька, уродливая, как грех. Жила когда-то с трактерным художником Булатовым, по словам Ие. Теперь дама с редикулем, Как бы сына женить на богатой? Куда-то подает прошение, таща, нудна, гугнява, говорит по-французски, по-итальянски, по-немецки. «Фурия, Горгона, как сказал мне вчера Ие». Потом был художник И.И. Бродский. Это божий теленок, как бывают божьи коровки. Самовлюблен, в меру даровит и глуп до блаженства. Добр. Говорит только о себе и любит рассказывать, за сколько продал, какую картину. Были за столом дворник, горничная и кухарка. Но Наталье Борисовне не перед кем было вчера разыгрывать демократку, и они прибыли в тени. Был Руманов. Он той же породы, что Илья Василевский, задняя часть человечества. Филей. При отсутствии мышления хитрая приноравливаемость, беспокойная ласковость взгляда и поддельная краска ланит. Лживость беспросветная, и все же он мне приятен. Мы с ним друг перед другом кокетничаем. Вечер был ничем не замечателен. Мне только понравилось, что и Е сказал о крупном репинском холсте. «Терпеть не могу, дрянь такая, вот мерзость!» Я раз зашел в лавку, мне говорят, не угодно ли репинский холст. Я говорю, к черту! Смешно он процитировал вчера Пушкина. «Ночной горшок тебе дороже». Потом спохватился. «Марья Борисовна, простите». 25 апреля. Первый Бобочкин донос. «Мама, ты здесь?» «Здесь», — помолчал. «Коля показывает нос Лиде». Перед этим он плакал. «Я не Боба, я Бобочка!» Май. И Е когда-то на западной Двине в Двинске написал картину «Восход солнца». Знаете, как долго глядишь на солнце, то перед глазами пятачки. Красный, зеленый, множество. Я так много и написал. Подарил С.И. Мамонтову. Как ему плохо пришлось, он и продал ее. Кому? Июнь. Не сплю третью ночь, хотя скоро лекция. Именно потому и не сплю. Между тем лекция пустяшная, и будь здоровье, в два дня написал бы. Поэтому откладываю ее до здоровой головы. В интересах самой статьи я должен отказаться от лекции, не буду даже заглядывать в нее, покуда не высплюсь. С больной головой я только гажу и гажу лекцию, и притом нет вдохновения. Июнь. Квартира Михаила Петровича Боткина превращена в миллионный музей. Этого терпеть не мог его брат, доктор Сергей Петрович. «Нет у тебя ни одной порядочной комнаты, где бы выспаться. Даже негде переночевать», — говорил он брату. «Искусство в большом количестве вещь нестерпимая». Ие со своим братом, с пейзажистом Васильевым и еще с кем-то четвертым в начале 70-х годов поехал на Волгу. Денег не было. Васильев добыл для Ие в поощрении 200 рублей. Они все четверо выбрали головы, И Е купил револьвер и огромный сундук и приехали в С. Извозчик говорит: Повезу-ка я вас к буянихе! Буяниха, баба-разбойница, грудь как два кувшина с молоком. И ее дочка, тоже буяниха. Юноши приехали и орабели, разбойничье гнездо. Как на зло ни двери, ни окна не запираются. Они придвинули свои сундуки всю мебель к окнам. И Е взял револьвер. Так переночевали. Наутро Буяниха. Провизия такая, дорогая. Чем я вас кормить буду? Хотите, берите, хотите нет. Одиннадцать копеек обед. Прожили мы больше месяца, и оказывается, Буяниха также в первое время боялась нас, как мы ее. Тогда же: Старика написать: Старик похож на святителя. Отказался А ты, боют, пригоняешь. Куда пригоняю? К антихристу. Тогда же Васильев был больше по хозяйственной части. Мой брат, ему на дудки поиграть, а мы в лодочке на ту сторону Волги, на Жигули. Все выше, выше, куда не ступала нога. И бывало, сверху захочешь зарисовать, все мало бумаги, чтобы передать эту даль и ширь. Затеял я две картины «Бурлаков» и «Буря. Шторм на Волге». И, признаюсь, гораздо больше дорожил бурей, Но великий князь Владимир Александрович, когда в академии ему показали оба этюда, сказал, был тогда молодой. «Пусть трепин сделает для меня бурлаков. А вот и он. Послушайте, бурлаков я у вас покупаю». Тогда бурлаки были на фоне «Жигулей». Я «Жигули» после замазал. Мне пейзажист Н все не мог простить. И потом эти самые горы повторял на всех своих картинах. Как это ни странно, но другая народническая моя картина была также по заказу великого князя – проводы новобранца. Он приехал ко мне в хомовники в теплый переулок, несмотря на то, что я отказался расписывать храм Спасителя, который был под его покровительством. Увидел этюды, ничего не сказал, но потом из СПБ телеграмма «Великий князь оставляет вашу картину за собой». когда в Хохландии писал Запорожцев. — Вы шо за людина? Та не дивиться, что я в латаной свитке, в мне и мундирье. — Художник. — Ну ж, шо, шо художник? В мне и зять художник. По якому художеству? — Живописец. — Ну ж, что живописец? В мне и зять живописец. А крестный ход тут и Ев стал, и образными ругательными словами стал отделывать эту сволочь, идущую за иконой. Все кретины, вырождающиеся уроды, хамьё. Вот паламброза, страшно глядеть, насмешка над человечеством. Жара, а мужики степенные, с палками, как будто богу служат. Торжественно наотмашь палками. Раз, два, раз, два, раз, два. Иначе беда бы. Все друг друга задавили бы. Такой напор только палками и можно. Не так страшно, когда урядники, но когда эти мужики, ужасно. «Двадцать второе июля. Был у меня Крученых. Впервые. Сам отрекомендовался. В учительской казенной новенькой фуражке. Глаза бегающие, тощий. Живет теперь в Лигове с Василиском Гнедовым. Целый день в карты дуем до чертей. Теперь пишу пьесу. И в тот день, когда пишу стихи, например, «Буршур беля не могу писать прозы. Нет настроения». Пришел Репин, я стал демонстрировать творение крученых. И я сказал ему, у вас симпатичное лицо. Хочу надеяться, что вы скоро сами плюнете на этот идиотизм. Значит, теперь я идиот? Конечно, если вы верите в этот вздор. 1914. Страница оборвана. Пользуясь отсутствием Натальи Борисовны, старичок потихоньку разбавляет свой кофе жидковатым молочком. заимствуясь у кухарки Анны Александровны. Очень хорошо было потом. Я лег на диван у него в кабинете, а он мне читал продолжение воспоминаний о пребывании на Волге, которые будут напечатаны в голосе минувшего. Может быть, воспоминания и сумбурны, но читал он их так превосходно, что я с восторгом слушал два часа. Волжский говор, мужичью речь он воспроизводит в совершенстве. «Каждая сцена умело драматизирована, и выпуклость у каждой огромная». Говорили о бэшуйском журналисте «Бездарность, ординарность». О его жене. Ей 17 лет и вечно будет 17. Глупа. Оказывается, И.Е. в 1885 году у Калинки на моста написал свои воспоминания о юношеских годах до приезда в СПБ. О флирте со своими кузинами. Но потом ему стало стыдно, и он сжег. После этого по настоянию Стасова написал воспоминания о Крамском. Это было первое его литературное творение. Ах, как он вспылил накануне! Я никогда не видал его в такой ярости. Приехал к нему Б. Шуйский с женой еврейчкой, манерной и кокетливой, с очень грубым непсихологическим смехом. Был Ермаков, Шмаров. Заговорил об иконке, которую Бенуа выдал за Леонардо да Винчи, а государь купил за 150 тысяч рублей. Ильяев говорил, «Дрянь, пухлый младенец, должно быть, писал ученика, мастер только тронул лицо. Но если б была и подлинная, нельзя платить такие деньжища, ведь у нас еще нет выставочного здания, нет денег, чтобы отливать в бронзу лучшую скульптуру учеников Академии, куда же нам?» «И все это афера барышников. Вы хотите пари? Через месяц, через полтора приедет из Берлина какой-нибудь Баде и объявит на весь мир, что это школа Леонардо да Винчи и что красная цена ей 100 рублей». Барыня вмешалась. «За Леонардо да Винчи и миллиона не жалко. Вся Европа. Чем же мы хуже? Мы уже достаточно культурны». Илья Ев так покраснел, что даже Лысина стала Багровой. чуть не схватил самовар. Да как вы смеете, что за щедрость? Что вы понимаете, тоже болтает, лишь бы сказать, ни души, ни совести. 4 февраля. Сейчас ехал с детьми от Кармена на Подкукелке. Когда хочешь быть скорее дома, то видишь разные замечательства, говорит Коля. Дача Максимова первое замечательство. Дом, где жила паня второе замечательство. Пинаты Третье замечательство. Вчера был у нас и Е. Рассказывал, как у него на родине мещане изготовляли пряники. Чуть только женится сын, отойдет от родителей, в последний день масленицы невестка испечет для тещи и тестя огромный феноменальный пряник, величиной с дверь, медовый, и несут через город старикам. Старички весь пост жуют по крошке. Я, бывало, смотрю на них в окошко. Теперь все пишут по впечатлениям, а в наше время тенденция. Ужас. Непременно, чтоб идея. Шишкин, бывало, напишет мост и подпишет. Чем на мост нам идти, поищем лучше броду. Когда в 70-х годах я на Волге изобразил по впечатлению плоты, это такая прелесть. Идут, идут плоты, огоньки на них, фигуры, река широкая. Семь недель идут. И вот я увлекся, писал... Показываю Шишкину, а он «Допишите, да доделайте. Да Разве это плоты? Из какого дерева? Из березы или дубовые?» Сам Шишкин, бывало, выберет себе рощу, лесок, залезет вверх, устроит помост на дереве, кое-где просеку вырубит и начнет весною, когда зелень чуть-чуть а -чуть окончит, уж когда все желто, заморозки. А то однажды у него всю зелень коровы объели. «Ну я, известно, ничтожество. А я, господа, ничтожество полное». Поддался Шишкину, возненавидел свою картину и написал сверх той другую. Пожалел холста. «Ах, как это ужасно, что я на одной другую. Сколько погубил фигур». «А вид -то? «Это гениальный человек. Когда я его писал, он спрашивает. «Ну вот вы написали весь совет. У кого, по-вашему, самое выдающееся лицо?» Я подумал, самая картинная у такого-то, борода до пояса. Говорю, «Вид-то только фыркнул». Посмотрел презрительно и, видно, думает, «Ах ты, ничтожество». «А об Игнатьеве что вы думаете?» «Игнатьев, по-моему, это фальстав». «Какие у вас шаблонные понятия? Ну что за фальстав Игнатьев?» «Это половой от тестова, а не фальстав». Я подумал, «И действительно. Был на маринетте». Ординарный туповатый итальянец с маловыразительными свинными глазками говорил с пафосом Анечкова элементарные вещи. Успех имел средний. Был на выставке Цианглинского. Черно, тускло, недоделано, жидко, трепанно, приблизительно. Какую скучную должно быть он прожил жизнь. Детское слово. Сухарики, кусарики. Кстати, Кони мне рассказывал, как гражданин Салагуб, захворавший эротическим безумием, которое, как вам известно, почти всегда бывает на религиозной почве. Откинул однажды при нем одеяло, вынул член и, показывая его Богу, воскликнул: Боже, ты велел мне заселить этим членом всю землю, а у меня и на пол Европы не хватит. Около 10 февраля. Как известно, Шаляпин гостит у Ие Репина, бегая на лыжах. Артист сломал себе ногу и слег. Такая облыжная заметка была на днях напечатана в дне. Должно быть, она-то и вдохновила Шаляпина и вправду приехать к ИЕ. Он на лиловой бумаге написал ему из Рауха письмо. «Приехал бы в понедельник или вторник, может быть, пораскинете по полотну красочками». «Пасхально ликуем», — ответил телеграммой ИЕ. И вот третьего дня в пенатах горели весь вечер огни, все лампы, все окна освещены. Но Шаляпин запоздал, не приехал. И езд досады сел писать воспоминания о пребывании в Ширяеве. И вечером же прочитал мне их. Ах, какой ужас его статья о Соловьеве Владимире. Нива попросила меня исправить ее. Я исправил, и заикнулся было, что то-то безграмотно, то-то изменить. Он туповато по-стариковски тыкался в мои исправления. Нет-ка, и так лучше. И оставил свою галиматью. На следующий день, то есть вчера, в 12 часов дня, приехал Шаляпин с собачкой и с китайцем Василием. Илья Ев взял огромный холст и пишет его в лежачем виде. Смотрит на него Репин, как кошка на сало. Умиленно, влюбленно. А он на Репина... как на добренького старикашку. Целует его в лоб, гладит по головке, говорит ему «байньки». Тон у него не из приятных, высказывает заурядные мысли очень значительным голосом. Например, о Финляндии. «И что же из этого будет?» Упирает многозначительно на подчеркнутом слове, как будто он всю жизнь думал только о положении Финляндии и вот в отчаянии спрашивает теперь у собеседника С мольбой в мучительном недоумении. Переигрывает. За блинами о Комиссаржевской. Теперь вылепил ее бюст Аронсон. И по этому случаю банкет. Не понимаю, не понимаю. Вера Федоровна была милая женщина, но актриса посредственная. Почему же это, скажите? Я с ним согласился. Я тоже не люблю Комиссаржевскую. Это все молодежь. Шаляпин изобразил на лице глупость, обкурносил свой нос, разявил рот. — Вот она, молодежь! Смотрит на вас влюбленно, самозабвенно, в трансе и ничего не понимает. — Почему меня должен судить господин 20 лет? — Не понимаю. — Не понимаю. — Ну, они пушечное мясо. Они всегда у нас застрельщики революции, борьбы, — сказал Ие. Не понимаю. — Не понимаю. Со своей собачкой очень смешно разговаривал по-турецки. Перед блинами мы катались по заливу. Я на подкукелке, он на коньках. Величественно, изящно, как лорд. Как Гёте на картине Каульбаха. Без усилий, руки на груди. Промахал он две версты в туманное темное море, садясь так же вельможно отдыхать. О деловом дворе взялся хлопотать у Танеева. Напишет для Нивы. После обеда пошли наверх, в мастерскую. Показывал извозчика. Чудно. который дергает лошаденку, хватается ежесекундно закнут и разговаривает с седаком. О портретах Головина. «Плохи. Федор Иванович, разве у меня такой? У меня ведь трагедия, а не просто так. И Алоферн тоже внешний. Мне в костюме Алоферна много помогли Серов и Коровин. Мой портрет работы Серова как будто сюртук длинен». Я ему сказал. Он взял половую щетку, смерил, говорит «верно». Откуда я демона взял своего? Вспомнил вдруг деревню, где мы жили, под Казанью. Бедный отец был песец в городе и каждый день шагал верст 7 туда и верст 7 обратно. Иногда писал и по ночам. Ну вот, я лежу на палатях, а мама прядет. И еще бабы. Недавно я был в той избе. Вот мельница, она уж развалилась. Снял даже фотографию. Ну так вот, я слышу, бабы разговаривают. Был Сатанаил ангел, и был черт Миха, Миха добродушный, украл у Бога землю, носовал себе в рот и в уши, а когда Бог велел всей земле произрастать, то из ушей и из носу и изо рта у Михи лопух порос. А Сатанаил был красавец, статный, любимец Божий, и вдруг он взбунтовался. Его вниз тормашками и отняли у него окончание ил, и передали его Михе. Так из Михи стал Михаил, а из Сатанаила – Сатана. Ну и я вдруг, как ставить демона в свой бенефис, вспомнил это, и костюм у меня был готов. Нужно было черное прозрачное. Но чтобы то там, то здесь просвечивало золото, поверх золота надень Сутану. И он должен быть красавец со следами былого величия, статный, как бывший король. Так иногда бабе разговор ведет к художественному воплощению. Говорит о себе упоенно, сам любуется на себя и наивно себе удивляется. Как я благороден по природе! Ведь могла же она создать меня ниже ростом или дать скверную память или впалую грудь. Нет, все-все свои силы пригнала к тому, чтобы сделать из меня шаляпина. Привычка ежедневно ощущать на себе тысячи глаз и биноклей сделала его в жизни кокетом. когда он гладит собаку и говорит «Ах ты, дуралей, дуралевич», когда он говорит, что рад лечь даже на голых досках, что ему нравится домик и е, все он говорит театрально, но не столь же театрально, как другие актеры. Хочет купить здесь дачу для своих петербургских детей. «У меня в Москве дети и в ПБ. Не хочется, чтобы эти росли в гнили, в смраде», показывал рисунок своего сына с надписью «Б Ш. то есть Борис Шаляпин. И смотрел восторженно, как на сцене. И е надел пенсне. Браво, браво! Книжку мою законфисковали, заарестовали. Я очень волновался, теперь спокоен. Сейчас сяду писать о Чехове. Я Чехова боготворю, таю в нем, исчезаю, и потому не могу писать о нем. Или пишу пустяки. 16 февраля, воскресенье. Утром зашел к ИЕ, попросить, чтобы Вася отвез меня на станцию. Он повел показывать портрет Шаляпина. Очень мажорная, страстная, колоссальная вещь. Я так и крикнул. «А, как вы успели за три дня это сделать?» А я всего его написал по памяти, потом с натуры только проверил. Вблизи замечаешь кое-какую дряблость, форсированность. Жалок был Шаляпин в эту среду. Все на него, как на идола. Он презрительно и тенденциозно молчал. С кем заговорит, тот чувствовал себя осчастливленным. Меня нарисовал карандашом, потом сделал свой автопортрет. Рассказывал анекдоты. Прекрасно, но как будто через силу и все время озирался. Куда это я попал? Бедный Ие, такой слабохарактерный, безвольный, сказал он мне. Кто только к нему не ездит в гости. Послушайте, кто такой этот Ермаков? Да ведь это же ваш знакомый. Он говорил мне, что с вами знаком. Может быть, может быть. Рассказал о своей собаке, той самой, которую Репин написал у него на коленях, что она одна в гостиную внесла ночной горшок. И еще хвостом машет победоносно каналья. Говорил монолог из Наталки Полтавки. Первое действие. Напевал и шумить, и гудить. Одна артистка спросила меня. Федор Иванович. Что такое ранняя урна в Евгении Онегине? А это та урна, которая всякому нужна по утрам. Показываю шалепистку. Ах, Ф.И. куда вы едете? В Самару. Я тоже поеду в Самару. И студент щиплет ус и укоризненно. Который-то раз вы убегаете. Потом рассказывал, как на парижской выставке он зашел в один ресторанчик. Сидят два англичанина, пьют абсент, зеленая с водой. Входит, покачиваясь, россиянин и тупо глядит по сторонам «Гарсон-са» и тычет пальцем в абсент соседей по столику. Гарсон принес для абсента графин воды. Пьяный, качаясь, глянул, потом понюхал, потом глотнул из графина, а потом «буль-буль-буль-буль-буль-буль» вылил весь графин на пол.